477 Гуру. Процесс накопления огненного сокровища длителен и постоянен. И, конечно, лучше всего, если он сознателен. Прежде всего, в сознании различаются все действия, чувства и мысли на разрушителей огненной мощи и накопителей её. Эразрушителей следует тщательно избегать, ибо введут в разоренье. Так и смотрите на всё, происходящее внутри и снаружи. Осознав значение сокровищ, можно понять, чего стоит его потеря. Вольи накопленные кристаллы огня связаны тесно, одно без другого не существует. То, что уже накоплено, нуждается в охранении. процесс двухстеронин и охрана и накопление не давайте сокровище псам ибо много их раскетителей собранной мощь сперва опустошат потом растопчут потом набросятся на вас и растерзают вас стойте как гора не разграблены и будьте как ларец закрытый на все семь замков даяние не есть расточение Но наоборот, накопление и собирание. Расточение происходит при бесконтрольном разбазаривании силы: болтовня, беспокойство, страхи, зависть, осуждение и все прочие отрицательные качества духа, как пиявки, высасывающие психическую энергию. Даже простая торопливость и особенно суетливость и суетливые возбуждения расточают психические силы. И можно ли, чтобы это ни было предпочсть, и отдать за это хотя бы крупицу вековых накоплений? Но люди отдают. И обычно тогда, когда язык болтает без меры. Знаете, уже что слово речаться либо в осуждение, либо в заслугу. В осуждении часто, но редко в заслугу. И даже сказанное в заслугу всё же освобождает какую-то частицу энергии духа. Осмотрительно будьте со словами и крепко подумайте прежде чем слово сказать. Сознание большинства подобно дырявому решету. Отсюда столько болезней среди расточителей своей огненной мощь. Но духом можно быть сильным даже тогда, когда тело болит и даже сильнее. Но и болезни бывают разные. Благоприобретённое обычно является результатом растраты психической энергии, и принех человек духовно слабеет. Конечно, процесс накопления лучше всего происходит под непосредственным руководством учителя и сочетается с воспитанием воли. Но надо начать самому. И рука помощи не замедлит. За ручку водят лишь малых детей. Тот, кто умеет стоять на собственных ногах, сам достигает, и тогда незримые касания учителя легко достигают чуткое сознание.